Глава двадцать вторая. Я продолжила путь через лес в одиночестве. Капли пота скатывались по лбу и обжигали глаза. Теперь у меня не было ни компании, ни хлебных крошек, указывающих путь. Только настойчивый зов внутри и твердая уверенность, что мои сестры прошли этим же путем, что каждый шаг приближает меня к ним. Я привязывала полосы, оторванные от цветастой рубашки Тайлера, на ветки в надежде, что смогу найти обратную дорогу к нему. Но ткань вскоре закончилась, а мне все еще нужно было продолжать идти. В сумерках по пятам за мной шли какие-то существа. Краем глаза я замечала движения, но когда резко поворачивала голову в их направлении, они замирали. Может, дикие собаки, а может, еще что пострашнее. Мертвецы с острыми зубами ждали, чтобы я замедлилась, остановилась и присела. Но я продолжала двигаться, держа на готове нож однако никто из них не приблизился настолько, чтобы пришлось пустить его в ход. Всюду мелькали узловатые тела из корней, костей, волос и рогов, силуэты мертвых детей, прижимающихся спинами к деревьям. Встречались и строения, обветшалые и осыпающиеся, словно бы я находилась на свалке потерянных людей и вещей. Я все еще рассчитывала увидеть Тайлера где-нибудь впереди или, наоборот, догоняющего меня. Стоило треснуть ветки или вспорхнуть птицы, и я оборачивалась на звук с секундной надеждой. Но это оказывалось какое-нибудь дикое животное, наблюдавшее за мной со стороны. Олень, кошка или белка. Они беспрепятственно бродили в полумраке призрачного леса. Все так или иначе отличались в этом месте от привычных всем зверей. Черноглазые, поросшие лишайником, с густым ковром из мха на спинах, где неизбежно прорастали трупные цветы. Это были чудовища из страшной сказки. На мгновение мы встречались глазами с кем-то из них, но незнакомка, пахнущая чем-то странным, чем-то живым, привлекала их внимание ненадолго. Затем они продолжали свое странствие в темноте, забыв о моем присутствии. К моменту, когда я наткнулась на нечто белеющее на земле, ноги и поясницы нещадно болели. Передо мной лежала пара найковских кедов, Достаточно новых, так что было понятно. В междумирье они попали совсем недавно. Никакой плесени, никаких признаков разложения. Я подняла их и повертела в руках. Они все еще были связаны шнурками, а ткань изнутри так и не высохла до конца. Это были ботинки Тайлера, те самые, которые он купил в Эдинбурге после того, как оставил свои в лондонской больнице. Тайлер был здесь. Тайлер оставил здесь кеды. «Может, это знак, оставленный для меня? Хлебная крошка?» Выходит, все это время мы двигались в одном и том же направлении, но теперь я точно знала, что Тайлер покинул меня не по своей воле. Я принялась обходить это место медленными кругами в надежде найти другие свидетельства его присутствия, но тщетно. В конце концов, я привязала кеды к рюкзаку Виви. Когда Тайлер найдется, они ему пригодятся. Я продолжила путь. Время здесь текло странно. К моменту, когда в поле зрения показалась поляна, силы были на исходе. Обезвоживание и голод совсем меня истощили, горло и глаза пересохли, на языке ощущался привкус дыма. Если когда-нибудь мне удастся вернуться домой, волосы, видимо, будут пахнуть лесным пожаром еще несколько недель. Поляна мало отличалась от той, на которой мы с Тайлером были. Земля была покрыта ковром густой длинной травы и опавших листьев, но в центре ее меня ожидало нечто ужасное. «Господи Боже!» — прошептала я, осознав, что передо мной. Грей и Виви с кляпами во рту были привязаны к кольям, запястья обмотаны веревкой и закреплены над головами. У их ног лежали сваленные в кучу мох, ветки и трава. На их телах, на ногах, волосах, на коже вокруг рта и глаз бушевали трупные цветы. Я ощущала едва заметное угасающее сердцебиение обеих, их тепло, их жизнь, горячую кровь, которая все еще текла по их венам. Виви была сильнее и живее. У Грейпульс казался нитеобразным и угрожал замереть в любую минуту. Между двумя кострами был сложен и третий пока еще пустой, ожидающий своей жертвы. Отец собирался сжечь всех трех. Впрочем, нет, не отец. Гейб Холлу приходился отцом трем девочкам, похороненным во дворе полуразрушенного дома здесь, в Междумирье. А существа, которых он собирался сжечь, мы, не были его детьми, а лишь вернулись в их телах, самозванцы, подкидыши. Я сбросила обувь и тихо выругалась при виде своих ступней. Поворачивала их так и сяк в тусклом свете, прикасаясь к отекшим и стертым в кровь кускам плоти, обнаружившимся под мокрыми носками. Пальцы почернели. Стоило коснуться ногтя на большом пальце, как он отлетел. Боли не было. На его месте мгновенно появился бутон трупного цветка. Я вырвала его вместе со стеблем и размяла между пальцами. Я затолкала ботинки в рюкзак Виви и, неслышно ступая босыми ногами, приблизилась к краю поляны. В моей ладони лежал нож Грей. Годы шпионства за старшей сестрой научили меня передвигаться бесшумно даже по лесу. На ноги я старалась не смотреть, видеть свои изуродованные ступни не хотелось. Виви была в сознании. Она двигалась и разговаривала с кем-то, кого я не видела. «Отпусти меня!» Бормотала она через кляп, запрокидывая голову. «Отпусти меня!» Сестра снова запрокинула голову назад, насколько могла. Послышался звук удара. Виви обмякла и, отключившись, повисла. Вес ее тела теперь полностью приходился на связанные запястья. Затылок кровоточил. Грей на секунду открыла глаза, и мы встретились взглядами. Не знаю, видела ли она меня или просто почувствовала мое присутствие. «Уходи!» — читалось в ее глазах. «Пожалуйста, уходи!» Я покачала головой. Ноздри Грей раздулись от ярости, но она не могла заставить меня уйти. Лучше уж я займу место на костре рядом с ними, чем брошу здесь, зная, что не сделала ничего, чтобы спасти сестер. «Тайлер!» — прошептала я, не сводя глаз со старшей сестры. Несколько мгновений она смотрела на меня, не моргая тяжело дыша, а затем отрицательно покачала головой. Что бы это могло значить? Она не знает, где Тайлер, или он уже мертв? Мне не понравилось осознание того, что сестра так напугана. Грей Холлоу не боялась ни единого человека на Земле. Она постоянно искала проблем, потому что сама была опасностью, скрытой в темноте. Было странно видеть, как она дрожит от страха. На другой стороне поляны появилась фигура. «Тайлер», — прошептала я. Парень медленно обернулся и посмотрел на меня. «Жив, жив, жив». Каким-то образом он умудрился добраться до моих сестер раньше меня. Я вышла из укрытия и, поколебавшись, остановилась на краю леса. Хотелось подбежать к нему, обхватить руками и уткнуться в его теплую грудь. Меня накрыла волна облегчения. Больше я не одна. «Не нужно разбираться со всем этим кошмаром в одиночку». Связанная Грей отчаянно дергалась и кричала. Ей в рот тоже засунули кляп. По лицу катились слезы. Она изо всех сил трясла головой. Я приблизилась к Тайлеру, но он молчал. И его лицо... Оно странным образом изменилось. Что-то было не так с глазами. Вроде бы все в порядке... Его кожа, губы, изгиб бровей. И все же что-то было неправильно. Кости, которые сломал ему гейп при встрече в Эдинбурге, оказались на своих местах. Татуировки на руках скривились и размылись, словно его кожу намочили, отжали и заново натянули поверх костей. А затем, когда его губы раскрылись, за ними оказался чужой рот. Десны почернели, зубы почти сгнили гейп холло настаивает на том, что глаза всех трех дочерей изменились, а выпавшие ранее молочные зубы вернулись на место. Я попятилась, оглядывая его с головы до ног. Он и правда похож, очень похож. Похож настолько, что, не откроя он рот, никто и не заметил бы подмены. — Нет, — прошептала я, — ты не Тайлер. — А ты не Айрис, — выдохнул он в ответ не своим голосом. Это был голос моего отца, голос гейба Холлоу, вырывающийся изо рта Тайлера. У него было лицо Тайлера, кожа Тайлера. гейб сделал шаг ко мне. Я снова попятилась. «Что ты с ним сделал?» спросила я. «То, что вы сделали с моими детьми», ответил голос отца. Я перевела взгляд с лица гейба точнее, с лица Тайлера на его шею. Он слегка приподнял подбородок, чтобы предоставить мне лучший обзор. Там, между ключицами, красовался свежий шрам, стянутый шелковой нитью. Аккуратная работа, быстро заживет, не хуже, чем мой. Я сделала еще один шаг назад. Где-то в моем сознании рождалась догадка. Сердце в груди колотилось, кожа покрылась холодным потом, Кусочки пазла были собраны и ждали лишь, чтобы я сложила их в одну картинку. Я не Айрис Холлоу, но выгляжу как Айрис Холлоу. Мой отец не Тайлер, а выглядит как Тайлер. Гейб Холлоу настаивает на том, что глаза всех трех дочерей изменились, а выпавшие ранее молочные зубы вернулись на место. «Как вы могли?» — спросил отец как вы могли сделать это с детьми с беспомощными маленькими девочками я бросила взгляд на Грей, которая неудержимо рыдала и обернулась к гейбу не понимаю гейб мгновение внимательно изучал мое лицо ты же знаешь кто ты не знаю клянусь он провел перочиным ножиком по своей шее а затем изобразил что запустил пальцы правой руки в рану и потянул кожу вверх чтобы снять с головы, и уставился на меня в ожидании реакции. «Так, кого ты называешь сестрой, настоящий монстр», проговорил он, указывая на Грей. «Но, по крайней мере, она позволила тебе обо всем забыть». Моя челюсть дрожала. «Забудь обо всем», прошептала мне Грей той ночью. «Забыть о чем?» гейп теперь обходил меня по кругу. Я сжала в руке рукоятку ножа. «Что ты мертвое чудовище, разгуливающее в коже убитой девочки?» Ответил он дрожащим голосом. «Что ты вернулась в ее дом, ее семью, ее кровать, в объятия ее родителей, оставив ее разлагаться в могиле мира мертвых. Что ты натянула ее теплую кожу поверх своей, а сестра зашила ее на твоей шее». «Это не может быть правдой», — прошептала я. «Слишком ужасно, слишком чудовищно, невозможно». И в то же время я понимала, что все так и было. Гейб знал с самого первого момента, когда нас увидел. Что-то не так. Мы изменились. Другие глаза, другие зубы, другая кожа под новой. «После того, как она заставила меня убить себя, я очутился здесь», — произнес Гейб. «Искал своих девочек, нашел там, где вы их бросили, и похоронил». «Я этого не хотел», — гласила его предсмертная записка. «Теперь я понимала, у него действительно не было выбора. Он не мог сопротивляться чарам самозванки, которая проникла в его дом, избавилась от его детей и приказала ему, так же, как позднее приказала напавшему на меня фотографу, уйти из жизни» и тут я осознала еще одну ужасную вещь ты убил тайлера выдохнула я снял с него кожу и надел на себя я хочу вернуться домой к жене вернуть себе жизнь которую вы втроем у меня отняли человек широкой души мягкий и деликатный вот как о ггэби холлоу говорили на его похоронах Стоя на краю могилы, я бросила на его гроб, опущенный в землю, цветок ириса, чтобы часть меня всегда была с ним, где бы он ни оказался. Я любила его, хоть и боялась. Отец челкнул зажигалкой Виви, извлекая пламя. «Займи свое место рядом с сестрами». Я всхлипнула. Столько лет мне не хватало этого человека, его объятий, в которых он часто сжимал меня в детстве. «Я не могу оставить Кейт совсем одну». «Прошу, не сопротивляйся». Голос Гейба дрогнул. «Пожалуйста, облегчи мне задачу». «Это не ты». По его щекам потекли слезы. «Ты меня не знаешь». «Знаю. Может, я и не твоя дочь, но ты мой отец». «Не надо». «Я знаю, что ты добрый и мягкий и никогда не причинишь мне боли». «Пожалуйста, давай покончим с этим», — умолял гейп «Прошу, взойди на костер сама». «Нет». «Или ты сгоришь с ними, или будешь смотреть, как они горят». Гэйб бросил зажигалку на кучу веток. Пламя занялось мгновенно. Повалил густой дым. Грейб первой стала задыхаться в огне. Я закричала и бросилась к ней, но гейп поймал меня за рюкзак и бросил на землю. Нож выпал из рук. В мгновение он оказался на мне, надавив коленом на сломанные ребра и сжав пальцами горло. Все случилось так быстро, страшно, чудовищно. «Что сделала бы Грей? Что сделала бы Грей?» — думала я, теряя сознание. Ногти впились в ладони отца, пятки зарывались в мягкую землю в поисках опоры. Глаза едва не вылезли из орбит. Кровь прилила к голове, в глазах потемнело, я ничего не видела. Грей стала бы сопротивляться до последнего. Грей пустила бы ему кровь. Грей нашла бы способ добраться до ножа. Грей уничтожила бы любого, кто встал у нее на пути. Где-то позади Грей кричала, испугавшись больше за меня, чем за себя. «Отпусти ее!» Слова из-за кляпа звучали неразборчиво. «Я тебя уничтожу!» В мою мозгу вдруг вспыхнула одна отчетливая мысль. «Ты его уже уничтожила!» Грей уничтожила этого человека и многих других, разрушающий все вокруг торнадо под маской милой девушки. Она брала, что хотела, и оставляла за собой лишь руины. А я всегда восхищалась ею. Надо быть по-настоящему отчаянной, чтобы позволить себе проживать такую жизнь в этом мире. Сила Грей давала ей эту возможность, и она пользовалась ею вовсю. Я вспомнила Жустин хан Ее губы на своих, расширенные зрачки, как она прокусила мою губу. Вспомнила бледный призрак отца у изножья моей кровати, и как он застывал, стоило открыть глаза, словно перед ним смертельно опасный хищник. Вспомнила, как Грей выбирала самые темные улицы ночами, надеясь, что какой-нибудь мужчина пристанет и даст ей повод. Грей Холлоу и правда была опасностью, скрывавшейся в темноте. И хотя я любила ее и так хотела быть ею, мне суждено было стать другой. Мир не преклонял колен по моей воле, потому что я не умела ради прихоти причинять людям боль, как это делала она. Я всегда считала это слабостью. Но, возможно, в этом и заключается моя сила. «Что сделала бы Айрис?» — подумала я, теряя сознание. Затем протянула руку. И погладила Гейба по щеке, как в детстве, в те первые безоблачные недели, когда он еще позволял мне любить себя. Я не помню того времени, когда была мертва. Не помню времени, проведенного в этом месте. Не помню, как натянула на себя кожу его дочери. Но отчетливо помню тепло его объятий, когда он переносил меня с дивана на кровать, если мне случалось уснуть в гостиной. И запах его рубашки — смесь датского масла и глазури из гончарной мастерской. Его голос, читающий мне сказки перед сном. Ирисы, которые мы закладывали между страниц книг. И как безутешно я плакала на его похоронах. «Папа!» — с трудом выдохнула я. Мы встретились глазами. Я не его дочь, но выгляжу в точности, как она. У меня ее лицо. Вдруг этого достаточно? Вдруг, даже зная, кто я есть на самом деле, он не сможет убить меня, глядя в это лицо. Я не отводила глаз. гейв всхлипнул, в последний раз сжал мое горло и отпустил. Я судорожно вдохнула, схватила нож и бросилась к костру, где пламя уже лизало пятки моим сестрам. Грей едва слышно стонала, надышавшись дымом. Я бросила рюкзак на землю и принялась карабкаться вверх по груди обломков и веток, прокладывая себе путь сквозь огонь. жара опалил мне ресницы. Воздуха не хватало, и я вдыхала пепел. Огонь кусался и шипел, обжигая мне руки, колени и босые ноги. Сначала я ударила ножом по кожаным путам на запястьях Грей. В момент, когда она освободилась, власть мгновенно вернулась к ней. Я это почувствовала. Время словно замедлилось. Грей выпрямилась в полный рост, выхватила из моей руки нож, освободила Виви и вывела нас из огня. Одежда и волосы были покрыты пеплом. сухостой горел флуоресцентным красным, жар стоял непроходимой стеной. Но Грей оттащила нас подальше, на другую сторону поляны, где мы опустились в прохладную траву. «Виви!» — вскрикнула Грей, встряхнув сестру за плечо. «Виви!» Затем склонилась над ней и надавила ладонями на грудь. «Еще и еще!» «Три!» четыре, пять. Наконец Виви сделала вдох. «О, слава богу, слава богу!» Грей заключила испачканное пеплом лицо сестры в ладони и поцеловала ее в лоб. Я уставилась на свою руку. Кусочек кожи на ней полностью сгорел. А под ним обнаружилась правда, которую я одновременно хотела и не хотела знать. Второй слой кожи, нетронутый пламенем. Грей смотрела на меня, судорожно дыша. «Это ведь правда, да?» Меня трясло. Боль от ожогов стала нестерпимой и охватывала теперь мои ноги и руки до самых кончиков пальцев. «Мы? На самом деле не мы?» Грей закрыла глаза. Скатившаяся с ресниц слеза проложила чистую дорожку на ее испачканной кровью, грязью и пеплом щеке. Наконец она кивнула. «Правда». Затем она встала и подошла туда, где лежала бесформенной кучей кожа Тайлера. Гейб, как и Роузи, ушел туда, куда попадают мертвые, когда это место их отпускает. Но то, что он оставил после себя, было ужасно. Кожа Тайлера, без костей, мышц и души. Пустой кожаный мешок с волосами, кожей и ногтями. «Это я оставила его в лесу одного». А мой отец нашел, схватил и сделал с ним нечто ужасное. Где теперь плоть Тайлера? Я бросила взгляд на костер. Огонь поднимался выше деревьев, пламя охватило приготовленные для нас столбы, дым пах плавящимся жиром и горящими костями. Значит, оно там. Его тело сгорело в пламени, которое предназначалось для нас. Грей склонилась над его кожей. — Я тебя не отпущу. — повторяла она. «Я не отпущу тебя, не отпущу!» «Мы видели, как гейп снимал с него кожу!» — прохрипела Виви, перекатившись на бок. Я подошла к ней, погладила по щеке и сняла листья с липкой раны на затылке. «Бедная Грей!» «Я тебя не отпущу!» — продолжала причитать Грей, блуждая руками по коже, которая некогда покрывала грудь Тайлера. «О, Господи, никто не должен видеть, как с их любимыми происходит такое. Я не дам тебе уйти. Грей, — тихо позвала я, — нам нужно возвращаться домой. Я не уйду без него, — отозвалась она. Я его спасу. Как? Так же, как спасла вас. Если он застрянет здесь, я пришью его душу обратно внутрь кожи». Она наклонилась еще ниже и обратилась к нему. «Послушай, Тайлер, я привязываю тебя к этому месту своей печалью. Я виню себя в твоей смерти так, что ты не можешь уйти. Вернись ко мне». От всех этих событий у меня голова шла кругом. Мертвое тело Тайлера сгорело на костре. Кожа его лежала прямо передо мной. А душа, или как еще это называется, скоро пройдет через это место на пути к забвению. Я должна увидеть его снова. Пусть эта маленькая надежда теплится в моем сердце, пока мы ждем. Ждем. Ждем. Не думаю, что он здесь. Щека Виви была под моей обожженной рукой. Нельзя медлить, нужно выбираться из междумирья. Не думаю, что он придет. Нет, выдохнула Грей, впиваясь руками в землю. Ее следующий вдох напоминал звучанием церковный орган. Долгий, глубокий и печальный. Ее сотрясали рыдания. Отчаяние сломало ее. Самая красивая женщина в мире, привыкшая к поклонению всей Вселенной, оказалась неспособна сохранить жизнь любимому мужчине. Краем глаза я уловила движение на другой стороне поляны. Между деревьев застыла обнаженная фигура темноволосого мужчины. Он пристально смотрел на меня. Я открыла рот, чтобы выкрикнуть его имя но он лишь покачал головой, а затем, так же быстро, как и появилась душа Тайлера Янга, вновь растаяла в тени.